Марина остановила машину перед входом в скит. Она не могла бы сказать, что побудило ее круто изменить свой маршрут, заставляя свой избалованный Вольво преодолевать крутые обледеневшие подъемы. Почему бы и не зайти в обычный храм? Но вело ее именно сюда. Она вышла из машины и медленно двинулась по монастырскому пустынному двору к церкви. Остановилась перед дверью, дверь была закрыта. Марина испугалась. С чего она взяла, что сегодня здесь есть служба? И все-таки. Марина толкнула тяжелую дверь, шла служба, в храме было мало людей, тоненький голосок читал молитвы. Марина обычно плохо воспринимала церковно-славянский язык, но сейчас она легко понимала то, о чем говорила юная монахиня. Ее душа понимала. Да исправится молитва моя, яко Кадила, пред тобою воздеяние, руку мою жертва вечерняя. Жертва вечерняя, прошептала Марина, чувствуя на своих щеках соленый вкус слез. И повторила опять, жертва вечерняя. Хорошо как. Многоголосый хоров подхватил странный, красивый напев. Марина... Почувствовала, как ее руки сами творят крест, и в движении пальцев было что-то большее, чем простое движение, как будто она, Марина, вдруг отвечала Богу, да, я согласна на это, не спрашивая, не размышляя, раз так надо. Кто она такая, чтобы спорить? Служба продолжалась. Марина почувствовала, что ей не хочется уходить. Здесь было светло. Там, за окном... Начиналась ночь, и, может, статься, этой ночи не будет конца. Марина уже пошла к выходу, но задержалась возле церковной лавочки. Приветливая, круглолицая монахиня улыбнулась ей. Марина увидела ту икону, которая висела у Марианны, и уже собралась купить ее, как взгляд упал на другую. Светлый женский лик. Взор, исполненный уверенности и знания. Кто это? спросила Марина, не в силах оторвать взгляда от этой светлоликой женщины. Это? монахиня смотрела туда, куда и Марина. Это мученица Марина. Арина? повторила Марина, не сводя глаз со своей покровительницы. Мученица? Она достала деньги и протянула их. «Вам эту?» — спросила монахиня. «Да», — кивнула Марина, прижимая обретенную драгоценность к груди. Так, не отпуская ее от сердца ни на минуту, она прошла к машине и села. Теперь она окончательно все решила. Ее рука сама потянулась к радиотелефону. Набрав номер, Марина сказала «Я все обдумала» и решила. На другом конце молчали, ожидая продолжения. Марина набрала в воздуха. «Послать вас ко всем чертям! Если вы, козлы, еще хоть раз меня побеспокоите, я вам такую фантазмагорию устрою, что вам будет тошно!» Сказав это, она сочла разговор завершенным. Взглянула в лицо святой Марине. Та смотрела на нее спокойно, ее взгляд спрашивала, знает ли Марина, какими последствиями чреват ее поступок. — Знаю, — пожала плечами Марина, — и брать тебе, что я не боюсь, бесполезно. Но тебе ведь тоже нелегко пришлось, а? Один раз сдавшись, рискуешь всю оставшуюся жизнь писать в штанишки от страха. «А этого Марине не хотелось, ненавижу мокрое белье», — фыркнула она, отъезжая от монастыря. «Нет ничего омерзительнее». Лиза ловила на себе заинтересованно неодобрительные взгляды. Впрочем, ее мало волновало, что ее теперешний внешний вид вызывает у окружающих такую реакцию. Лиза была сейчас необыкновенно весела. Какое-никакое, а у нас приключение, — подумала она, подходя к небольшому подвальчику, украшенному старинной решеткой. Именно там, в этом пабе, собирались те, кто сейчас так интересовал Лизу. Она спустилась по ступенькам и открыла дверь. О, Господи, ну и грохот! Не удержалась она от комментария, почти оглушенной звуками музыки. В нос ударил резкий и неприятный запах пива, водки и человеческого пота. Лизе захотелось развернуться и возвратиться домой. «Может быть, это единственное правильное решение», — подумала она. «Может быть». Но любопытство одержало верх. Она собралась с духом и сделала шаг вперед. По-видимому, существует две категории сновидений, которые можно отнести к сфере оккультного. Вещие и телепатические. Существование и тех, и других подтверждается бесчисленным множеством примеров, но отрицается наукой, стойкий скептицизм, который граничит с предубеждением. Мариана закрыла книгу. «Наконец-то!» воскликнул Дэн. «Наконец-то ты соизволила оторваться от этого Талмуда». И теперь, возможно, заметишь, что в твоем жизненном пространстве существует и моя скромная персона. Марианна засмеялась. — Ты вне конкурса, — поспешила заверить его она. — Слова, — протянул он, переворачивая книгу обложкой вверх, и поморщился. — Бог мой! — Опять инкугусы. При чем здесь они? — спросила Марианна. — Всего лишь... «Оккультное значение сновидений» Зигмунда Фрейда. «Чересчур много загадочных мыслей в этой белокорой головке», — вздохнул Дэн. «Иногда мне начинает казаться, что я слишком примитивное создание, чтобы найти место в твоем мире». «Это моя работа, Дэн. Понимаешь, люди, которые ко мне обращаются, справедливо надеются, что им будет оказана помощь. А их проблемы зачастую связаны напрямую вот с этой галиматьей. Для того, чтобы найти черное пятно, я должна знать все лабиринты психики. Я понимаю, но, если честно, иногда мне хочется выкинуть все твои книжки в форточку и весело помахать им на прощание». «Знаешь, мне тоже», — призналась Марианна. Они рассмеялись. Марианна подошла к нему поближе и дотронулась до его губ пальчиков. Внимательно и серьезно посмотрев ему в глаза, она сказала, «Ты, Дэн, самая большая моя драгоценность. И если иногда я забываю сказать тебе, что, когда ты исчезнешь из моей жизни, я не смогу жить», «Прости меня за это упущение. Я не собираюсь исчезать из твоей жизни в ближайшие сто лет», — побещал Дэн. «Честно? Слово бойскаута и трюкача? Я тебе верю». Она прижалась к нему и оба замолчали, затаив дыхание, боясь разрушить обаяние мгновения, наполненного тишиной, любовью и медленно падающим снегом. Марина доехала до офиса сравнительно быстро. Почему-то ей стало весело и спокойно. Я сделала то, что должна была сделать. Она вошла в кабинет, на ходу кивнув секретарша. В руках она держала сверток с иконой, продолжая прижимать ее к груди. Как будто мученица Марина давала ей силы сопротивляться. Открыв дверь, она удивленно застыла на пороге. В ее кресле сидел, не сводя с нее холодного взгляда, сам руководитель Вивы. — Так, — сказала себе Марина, спокойно закрывая за собой дверь в кабинет. — Началось! Она еще теснее прижала к груди мученицу Марину и бесстрашно встретила немигающий взгляд карих глаз своего непрошенного гостя.